Глава 23 «Кому это повредит?» Слова Джека Мерсье, произнесенные в день, когда он впервые обратился ко мне с просьбой заняться расследованием смерти Грейс, зазвучали в моем мозгу, когда я узнал о том, что было найдено в главном салоне яхты «Элиза Мэй». Они хам отдались во мне, когда я увидел снимки яхты в газетах на следующий день, рядом с небольшими фотографиями Джека и Деборы Мерсье, Орона Обера и его жены Элеоноры. «Кому это повредит?» Я вспомнил, как промокший и дрожащий сидел на борту Марины 4, пока шли приготовления к буксировке Элиза Мэй в порт. Я находился там около двух часов. Очертания раскачивающегося тела Джека Мерсье постепенно исчезали и становились неразличимы в наступивших сумерках. МакАртур единственный разговаривал со мной. Он рассказал мне о найденных телах и слове, написанном кровью на стене за ними. «Грешники!» «Рустукские баптисты!» — обронил я. МакАртур состроил недовольную гримасу. «Слишком рано для подражателей, вам не кажется?» «Это дело рук не подражателей!» — ответил я. «Это те же самые люди!» Макартур тяжело опустился на скамейку возле меня. Морская вода плескалась вокруг его черных кожаных ботинок. Баптисты умерли почти сорок лет назад, начал он. Даже если тот, кто убил их все еще жив, зачем ему или им начинать все сначала именно сейчас? Я слишком устал, чтобы сразу начинать замалчивать факты. Слишком устал. Да они не прекращали убивать, объяснил я ему. Они всегда делали это. Тихо и неприметно. Мерсье очень близко подошел к ним, пытаясь оказать давление на братство через судебные органы и налоговую службу. Он хотел вывести их из игры, и ему это удалось. Они ответили тем, что убили его и всех тех, кто поддерживал его. Джозеф Эпштейна в Нью-Йорке, Эллисон Бек в Миннеаполисе, Уоррена Обера и даже Грейс Пелтье. Теперь их взаимные счеты практически сведены. Слово «На стене» говорит об этом. Дальний отголосок массового убийства, с которого они начали, и которое только недавно всплыло на свет. Осталось сыграть только последний финальный акт, разыскать исчезнувший апокалипсис. Как только они им завладеют, они исчезнут и вновь будут действовать из-под которое находится в какой-то спокойной темной норе нашего благословенного мира. «Кто они?» — спросил МакАртур. Фолкнары! ответил я. — Фолкнары и есть братство. МакАртур покачал головой. — Если это так, парень, ты в полной заднице. У тебя большие проблемы. Звук мотора Марина 1 приближавшийся к нам, прервал мои размышления. — Они плывут назад за патологоанатомами из местного полицейского управления, чтобы констатировать смерть жертв прямо на месте преступления, — пояснил МакАртур, расстегивая наручники на моей руке. — Вы поедете назад с ними. Кто-нибудь подвезет вас в участок. Я прибуду примерно через час, и мы продолжим нашу беседу с того места, где остановились. Он наблюдал за мной, когда я осторожно спускался с Вельбота в маленькую лодку. Она оттолкнулась от борта и направилась к берегу, оставив позади Элизу Мэй. Солнце садилось, и волны были словно охвачены огнем. Тело Джека Мерсье казалось темным на фоне багрового неба как черный флаг, поднятый на небосклоне. Я сидел в приемной полицейского управления Скарбора и через прозрачное стекло наблюдал за работой диспетчеров. Моя одежда была мокрая насквозь, и мне казалось, что я уже никогда не смогу согреться. Поймав себя на том, что вновь и вновь перечитываю предупреждения об эпидемии бешенства у собак и объявления, которые появлялись на дисплее и были развешаны на стендах, я понял, что теряю контроль над собой. И вот-вот... Сваливаюсь с высокой температурой. Голова раскалывалась, и казалось, что кожу головы пронзают множество уколов, особенно в том месте, где наложили швы. Спустя какое-то время меня отвели в комнату для допросов. Начальство только что вышло после совещания, где МакАртура распекали за то, что он позволил мне подняться на борт вельбота «Марина-4». Я пытался немного согреться, стуча зубами о чашку кофе под неусыпным надзором патрульного офицера, который хотел быть уверен, что я не попытаюсь украсть один из собачьих трофеев, выставленных в витрине, когда МакАртур присоединился ко мне в сопровождении капитана Бобби Мэлли. Это был один из двух капитанов управления, которые находились в непосредственном подчинении у шефа Байрона Фишера. МакАртур нес диктофон. Дверь за ними закрылась. Они уселись напротив меня и попросили рассказать все с самого начала еще раз. Затем появились Норман Бун и Элис Говард. И я снова все рассказал. И еще раз. И еще. Я устал. Промерз и очень хотел есть. Каждый раз, когда я рассказывал им о том, что мне известно, становилось все труднее и труднее держать в памяти, что именно я изъял из рассказа, а вопросы становились все более и более въедливыми. Но я не мог рассказать им о Марсе Беккер, потому что если у братства действительно были связи в полиции, то любое упоминание о ней в полицейских органах означало смертный приговор для нее. Они угрожали тем, что обвинят меня как соучастника в убийстве Мерсье, в дополнение к закрытию улик, чинению препятствий следствию и всему, что допускалось по закону. Я безропотно позволил волнам их гнева обрушиться на меня. Двух тел не хватало на яхте этого порно-звезды и Квентина Харальда. Оба они отправлялись на Элизи -Мэй, чтобы обеспечивать безопасность Оберов и Мерсье. Полицейские из Харбора подозревали, что они были убиты первыми же выстрелами. Джек Мерсье безуспешно пытался подать сигнальную ракету, но вместо этого сжег на себе одежду. В каюте, там, где были обнаружены тела, нашли револьвер, но из него не было сделано ни одного выстрела. Обоймы оказались раскиданы по полу в том месте, где кто-то делал последнюю безнадежную попытку его зарядить. «Кому это повредит?» «Я хотел только одного — уйти отсюда. Я хотел поговорить с бэкерами, заставить их, если понадобится, под дулом пистолета сказать мне, где скрывается их дочь. Я хотел узнать, до чего докопалась Грейс Пелтье. Я хотел спать». Но больше всего я хотел отыскать мистера Пада, немую, и старика, который желал получить кожу Рэйчел, преподобного Фолкнера. Его жена находилась среди тех, кто погиб на озере Святого Фройда, но его там не было, как не было и двоих его детей. Мальчика и девочки, как я помнил. Сколько же им должно быть сейчас? Между пятьюдесятью и шестьюдесятью? Мисс Торренс была слишком молода, как и Луц. Если только не найдется еще кто-то надежно спрятанный, в чем я лично сильно сомневался, то остаются только пад и Немая. Это они, Леонард и Мюррелл Фогнер, отправляющие людей на тот свет, когда это понадобится по приказу своего папочки. В этот вечер меня отпустили после одиннадцати, подбросили до машины, но их угрозы все еще звучали в ушах. Когда я вернулся, Энджел и Луис были вместе с Рэйчел. Они пили пиво и смотрели телевизор с почти выключенным звуком. Все трое оставили меня в покое, пока я раздевался, принимал душ, переодевался. Новенький мобильник лежал на кухонном столе. Сим-карта, извлеченная из обломков старого телефона, была установлена в новый. Я достал из холодильника бутылку «Пит Викит Эля» и открыл ее. Запах хмели и тонкий аромат фруктов ударил в нос. Я поднес бутылку к губам и сделал один большой глоток. Мой первый глоток алкоголя за прошедшие два года. Затем задержал его во рту столько, сколько мог. Когда, наконец, я глотнул, пиво уже стало теплым. Я вылил остатки в стакан, выпил половину, затем уселся и стал разглядывать, сколько там осталось в стакане. А через какое-то время выплеснул все в раковину. Это, конечно, не было моментом истины, скорее, жестом доброй воли. Я не хотел напиться, даже сейчас. Я мог выпить, а мог и отказаться. И я выбрал отказ. Эми была права. Это было всего лишь средством заполнить пустоту, и я нашел другой способ сделать это. Но сегодня никакой напиток не мог сделать так, чтобы дела пошли лучше. Меня снова начала бить дрожь. Несмотря на горячий душ и теплую одежду, никак не удавалось согреться. Я чувствовал вкус соли у себя на губах, запах моря в волосах, и мне все казалось, что я опять нахожусь в заливе, где Элиза Мэй медленно проплывает мимо меня, и тело Джека Мерсье мерно качается на фоне неба. Я выбросил бутылку в ведро и поднял глаза. Рэйчел стояла, подпирая косяк двери. — Ты ее не допил? мягко сказала она. Я покачал головой. Мгновение или два я был не в состоянии говорить. Казалось, внутри меня что-то разрывается, как будто на сердце опустился тяжелый камень, и все мои внутренности готовы взорваться. Страх из глубины души начал распространяться по всему моему телу, от кончиков пальцев растекался выше, до затылка и кончиков ушей. Волна за волной накатывал на меня так что мне пришлось вцепиться в мойку, чтобы не упасть. Я крепко зажмурил глаза и увидел. Труп молодой женщины, извлеченный с бочки с бензином из канала в Луизиане. Зубы сжаты в агонии, тело завернуто в коконы жировых тканей. Странник считал ее своей черновой работой и выбросил на помойку, не отказав себе в удовольствии выколоть бедняжки глаза и замучить ее. Вот маленький умерший мальчик, бегающий по моему дому в полночь и зовущий меня поиграть. А вот Джек Мерсье, сжигаемый неумолимым пламенем, в то время как его жену, истекающую кровью, волокут вниз в каюты. Кровь и вода, смешивающиеся на бледной отрубленной голове Микки Шайна. Мой дедушка, память о котором постепенно тает. Отец, сидящий за обеденным столом, и приглаживающие огромные петернёй мои вихры. Сьюзан и Дженни у нее на коленях, на стуле в кухне, потерянные для меня, и все же не совсем потерянные, ушедшие и оставшиеся навечно со мной. Страх накрыл меня волной громких голосов, и когда она спала, мне показалось, что я различаю голоса, зовущие меня снова и снова, пока они, наконец, не слились в мощный хор. Мое тело содрогнулось, рот непроизвольно разжался, и я услышал сам себя. «Я не виноват!» — шептал я. Брови Рэйчел поползли вверх. «Не понимаю. Это была не моя вина!» — повторил я раздельно. Она обняла меня, пока я выплевывал каждое слово. Я облизал верхнюю губу, И вновь почувствовал вкус соли и пива. Моя голова раскачивалась в такт биению сердца, и казалось, что я сейчас сгорю заживо. Прошлое и настоящее переплелись между собой и спутались, как змеи в кубке. Новые смерти и старые. Старые грехи и новые. Ужас при воспоминании о них раскалял до бела мой мозг и тело, даже когда я говорил. Ничего подобного, сказал я. Мои глаза не различали очертания предметов. Затем я ощутил, как новая волна соленой воды захлюстывает мои щеки и губы. Я не смог спасти их. Если бы я был с ними, я бы тоже умер. Я сделал все, что мог. Я все еще стараюсь сделать все возможное, но я не смог их спасти. Я даже не знал, о ком говорю. Наверное, обо всех сразу. О мужчине на мачте Грейсе и Кертисе Пельтье, женщине с ребенком, которые год назад лежали на полу дешевой квартиры, другой женщине и другом ребенке на кухне нашего дома в Бруклине, за год до этого, о своих отце, матери, дедушке, о маленьком мальчике с дырой от пули вместо глаза, обо всех сразу. Я слышал, как они зовут меня по имени из тех мест, где пребывают ныне. И голоса эхом отражаются от стен норы, ям, пещеры провалов, болоты скважин нашего благословенного мира, и он сотрясается от этих звуков. Я пытался, прошептал я, но я не смог спасти всех их. Ее руки обняли меня, и мир призраков исчез, дожидаясь часа, чтобы напомнить о себе моему воображению.